Провенанс. Провенанс история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение. Глава 3. Становление агента. Балтимор, 1963 год. Грязные ей пошки. Я уже слышал это слово, но на сей раз оскорбление исходило от большой белой женщины с сумками продуктов в руках. Оно ударило меня с такой силой, что я немел, сжал мамину руку и стал смотреть на тротуар. Женщина прошла мимо и прошептала в спину: "Жёлтые". Мне было 7 лет. Мама Етио Акаиси Уитман даже не вздрогнула. Она насмешливо смотрела вперёд, и я понимал, что от меня ожидают того же. Ей было 38, и, насколько я знаю, она оказалась единственной японкай в нашем рабочем районе дешёвых двухэтажных кирпичных домов. Мы были здесь новенькими и всего несколько лет назад переехали из родного для мамы Токио в Балтимор, где жил отец. Родители познакомились в Японии в последние месяцы корейской войны. Папа служил на авиабазе в Татикаве, а мама работала там делопроизводителем. В 1953 году они поженились, и в том же году родился мой старший брат Билл. Я появился на свет в Токио двумя годами позже. От мамы мы унаследовали миндалевидные глаза и стройное телосложение, а от папы светлую кожу и широкую улыбку. Мама плохо говорила по-английски, и Из из-за этого у неё было мало знакомых, и ассимиляция в США шла с трудом. Для неё оставались загадкой простейшие американские обычаи, например, торт на день рождения. Но оскорбления на расовой почве она, конечно, понимала. Память о Второй мировой была ещё свежа. Некоторые наши соседи сражались на Тихом океане или потеряли там родных. Во время войны мой папа-американец и братья моей японской мамы оказались по разные стороны баррикад. Папа был водителем десантной баржи и высаживал морскую пехоту на тихоокеанские пляжи, уворачиваясь от камикадзе. Один из маминых старших братьев погиб в бою с американцами на Филиппинах. В Балтиморе родители отправили нас с братом в приличные католические школы, но окружили японскими вещами. Шкафы и полки дома были наполнены японской керамикой и антиквариатом, а стены увешаны гравюрами Хиросиги, Тайкуни и Утамаро, японских мастеров, вдохновлявших Ван Гога и Моне. Мы ужинали за столом из тёмного японского красного дерева и сидели на причудливо изогнутых бамбуковых стульях. Неприкрытый расизм, с которым мы сталкивались, приводил отца в бешенство, но при мне он редко проявлял гнев. Папа мало говорил о своём детстве, но я знал, что ему приходилось куда тяжелее. Родители умерли один за другим, когда ему было 3 или 4 года. Со старшим братом Джеком он попал в католический приют Святого Патрика. Там и научился стоять за себя. Когда его заставили петь в хоре, он громко фальшивил. Когда несправедливо наказал жестокий учитель, он ударил того в нос. Монахине быстро пришли к выводу, что с таким парнем им не совладать, и отправили его в интернат, разлучив с братом. Папа сменил более 10 семей. Пока в 1944 году ему не исполнилось 17, и его не призвали в ВМС. В 60-х я уже учился в школе. В газетах и по телевидению тогда каждый день говорили о движении за гражданские права казалось, что ФБР никогда не остаётся в стороне. Агенты защищали жертв расизма, боролись с фанатиками и хулиганами. Я спросил маму про агентов, и она сказала, что это, видимо, достойные люди. Воскресными вечерами в конце 60-х мама, папа, брат и я садились у нашего нового цветного телевизора и смотрели серьёзный сериал ФБР с участием Ефрема Цымбалиста младшего. Сценарий одобрил лично глава этой организации Эдгар Гувер. В сериале "Бюро" всегда добивалось успеха, а агенты выглядели благородными защитниками справедливости и американского образа жизни. В конце цимбалист иногда просил публику помочь раскрыть преступление. Это был своего рода предшественник программы America's Most Wanted. Я всё это обожал и мы редко пропускали новые серии. Один из наших соседей, Уолтер Гордон, работал специальным агентом в Балтиморском отделе ФБР. Когда мне было 10 лет, я считал его самым классным человеком на свете. Мистер Гордон каждый день надевал хороший костюм, сияющие ботинки и хрустящую белую рубашку. У него была самая красивая машина в нашем квартале зелёный двухдверный Buick Skylark последней модели, специальный выпуск для ФБР. Люди смотрели на Гордона с уважением. Я знал, что он ходит с пистолетом, но никогда не видел оружия, и это только добавляло загадочности. Я дружил с его сыновьями: Джеффом, Денисом и До널дом. Мы играли в мяч во дворе перед их домом и менялись бейсбольными карточками в подвале. Гордоны были добрыми людьми. Они не оттолкнули нашу семью в трудный период и не давали почувствовать, что это одолжение с их стороны. В мой 11-й день рождения миссис Гордон узнала, что у меня никогда не было торта на праздник, и испекла его сама со слоем тёмного шоколада. Через несколько лет мистер Гордон услышал, что папа открыл новый ресторан морепродуктов и начал приводить туда на обед коллег агентов. Это было и не по пути, и не в лучшем районе, рядом с ипдромом Пимблика. Я понимал, что Гордон ходит туда не ради еды. Он просто хотел привести платёжеспособных клиентов и помочь соседу. Ресторан Neptune's Galle не продержался долго. Это было одно из многих папиных предприятий. В любой своей затее отец всегда оставался начальником и хозяином. Он был общительный и нежадный, но у нас никак не получалось накопить капитал и обрести финансовую стабильность. Он пробовал заниматься капитальным ремонтом домов, верховыми лошадьми для скачек, составлял каталоги колледжей, написал книгу о том, как выиграть в лотерею. Он безуспешно участвовал в выборах в городской совет и открыл на Говард-стрит магазин антиквариата под названием Whitman's Oriental Gallery. Это было одно из самых успешных и приятных его начинаний. Папа рассчитывал, что я вырасту и стану участвовать в его бизнес-проектах, а мама хотела, чтобы я стал профессиональным пианистом и играл классику. В старших классах у меня получалось, но я быстро понял, что недостаточно хорош и карьеру в музыке не сделаю. В 1973 году я поступил в Таусинский университет. Ходил на вечерние занятия, когда мог себе это позволить. К тому времени я уже знал, кем хочу стать агентом ФБР свои планы я держал при себе. Не люблю много говорить о том, что собираюсь делать, пока не сделаю. Наверное, эта черта передалась мне от японских предков. Кроме того, мне не хотелось разочаровать родителей. Моё представление о работе в ФБР стало более зрелым. Эта профессия теперь казалась мне не только интересной, но и разумной, ответственной, волнующей. Мне нравилась мысль, что я буду защищать невиновных, расследовать дела, стану полицейским, главное оружие которого — мозги, а не пистолет. Еще мне хотелось послужить стране. Было неловко, что призывная лотерея закончилась за год до того, как мне исполнилось 18, и во Вьетнам я не попал. Еще я много лет наблюдал, как трудно папе приходится с малым бизнесом. И перспективы стабильной государственной службы с гарантированными благами не стоило сбрасывать со счетов. Наконец, меня привлекали понятия о чести, по-японски гэдзе. То немногое, что я знал об агентах ФБР, по большей части основывалось на наблюдениях за мистером Гордоном и телепередачах. Но эта профессия казалась мне достойным способом послужить своей стране. Окончив университет, я позвонил в ФБР и спросил, могу ли я устроиться туда на работу. Агенту, который поднял трубку, я возбужденно поведал, что соответствую всем требованиям. Мне 24, я окончил колледж, я гражданин США, и у меня нет судимостей. «Это, конечно, замечательно, молодой человек. Как можно добрее», — сказал агент. «Однако нам хотелось бы, чтобы у кандидатов...» Бурдо как минимум 3 года опыта работы в реальном мире. Накопите, тогда и перезвоните. Разочарованный, я перешёл к плану Б дипломатической службе. Я рассчитывал, что 3 года поработаю в госдепартаменте, попутешествую, а потом переведусь в ФБР. Я прошёл экзамен, но работу не получил. Наверное, не хватило политической жилки. В тот же год мы с братом Билом начали участвовать в новом папином проекте ежемесячнике о сельском хозяйстве The Maryland Farmer. Ни папа, ни я не имели представления ни о журналистике, ни о фермерстве, но газета в любом случае на 75% состояла из рекламы удобрений, семян, молочных продуктов, тракторов и всего, что может понадобиться фермеру. У нас были разные рекламодатели, от гигантов размером с мансанты до небольших сельских магазинчиков. Я никогда раньше не занимался набором, не писал заголовков и не мог отличить ангусскую породу коров от голштинской, но быстро всё это освоил. А ещё я научился искусству слушать. Встречался с фермерами, был судьёй на их шоу, обхаживал руководство корпорации, знакомился с профессиональными чиновниками. Я писал и редактировал статьи, продавал рекламу, занимался дизайном заголовков, проверял экземпляр, который вводили в большой аппарат компании CompuGraphic, делал вырезки и наклеивал их на страницу. Дела шли неплохо, и к 1982 году Whitman Publications охватила четыре штата. Я много ездил, наверное, полторы сотни тысяч километров в год. Учился продавать товар и, что ещё важнее, самого себя. Это мне очень пригодилось спустя годы, когда я уже работал тайным агентом. Тогда я усвоил самый важный секрет продаж. Если человеку нравится товар, но не нравишься ты, он ничего не купит. Если же он не в восторге от товара, но ты ему понравился, шанс есть. В бизнесе сначала продаёшь себя, поэтому главное произвести хорошее впечатление. Попутно я научился манипулировать людьми. Надо было заставить скотоводов, производителей арахиса и табака, лоббистов, поверить, что мне, городскому мальчику, не безразличны их проблемы. Но на самом деле меня эта тема не интересовала. Мне по-прежнему хотелось в ФБР. И через 8 лет вечных дедлайнов, еженедельных поисков рекламодателей и решения банальных споров между репортерами и рекламщиками эта работа мне надоела. Однажды октябрьским вечером я вышел из офиса, чтобы выпустить пар и как следует поужинать. Я выбрал модный новый ресторан в центре города. Там можно было заказать тарелку отличного супа-биск из лобстеров и посмотреть четвёртую игру чемпионской серии американской лиги. Балтимор Ориулс против Лос-Анджелес Энджелс. Мне подали суп, и он оказался как раз в точку. День был такой загруженный, что я даже не пообедал. Orioles в четвёртом иннинге вырвались вперёд на 3 пробежки, но какая-то блондинка у бара постоянно вставала, загораживая мне экран. Меня это раздражало. Но во время пятого иннинга она слегка повернулась, и я увидел её в профиль. Ух ты. Это была девушка ослепительной красоты, а её улыбка заставила меня забыть о бейсболе я постарался сохранить спокойствие и представился. Мы проговорили около часа, и наконец она согласилась дать мне свой номер. Её звали Донна Гудхенд. Ей было 25. Она работала менеджером в стоматологическом кабинете и обладала потрясающим чувством юмора. На багажнике её белого Malibu Classic 1977 года выпуска была наклейка: "Не будешь заботиться о зубах, они от тебя уйдут". Мне понравился её стиль, и я думал, что во время нашей первой встречи я вёл себя очень учтиво. Но, как она потом призналась, для неё всё выглядело иначе. Я показался ей навязчивым и бесцеремонным. И спас положение только на третьем свидании, когда пригласил её к родителям и спел серенаду Ancient Melody, аккомпанируя себе на фортепиано. Через 2 1/2 года мы поженились. В середине 80-х у нас с Донной было уже двое маленьких сыновей, Кевин и Джеффри. Мы жили в крохотном таунхаусе, а поскольку мой газетный бизнес не мог обеспечить медицинскую страховку, Донна работала на полную ставку в Union Carbide Corporation. Однажды в 1988 году жена показала мне объявление в газете, которое гласило, что ФБР открывает набор персонала. Я изобразил спокойствие и только пожал плечами, стараясь подавить в себе надежду. Память о том звонке после окончания университета ещё была жива, но в голове уже начали кружиться мысли о службе, чести, независимости мистера Гордони и Ефреме Цыбалисте младшем. А ещё я понимал, что времени у меня не так много. Мне было 32 года, а ФБР перестаёт принимать новых агентов в 35. Не говоря ничего донне, я прошёл тест на профпригодность в Балтиморском отделе. Решил, что если провалю его, то никому ничего не скажу, и всё на этом закончится. Но несколько месяцев спустя в офисе нашей газеты появился агент ФБР, желавший со мной поговорить. Я пригласил его в свой кабинет. Он был худой, высокий, в больших круглых очках с толстыми линзами, одет в дешёвый светло-коричневый спортивный пиджак и синие брюки. Агент пришёл, чтобы проверить моё прошлое, но попутно мы много говорили о том, каково это работать в ФБР. Он был хорошим продажником. С другой стороны, меня и не надо было уговаривать. Итак, всего через несколько месяцев, если вы станете спец агентом, вы можете сидеть с помповым ружьём за рулём мощного автомобиля где-нибудь в горах или в индейской резервации. Может, вы будете единственным представителем закона в радиусе 50 км. Это звучало здорово. Работать в одиночку, никем не руководить, возить дробовик, представлять правительство США, защищать невиновных, бороться со злом, быть законом на огромной территории. Гость еще раз посмотрел на меня. Позвольте задать вам еще один вопрос. Он показал через дверь на моих сотрудников, суетившихся над очередным номером. Почему вы хотите все это бросить? Вы сейчас зарабатываете 65 тысяч долларов. Вы хозяин. В ФБР вы начнете с 25, и вам будут указывать, где жить и что делать. Это для меня легкий выбор. Я всегда мечтал стать агентом. Без колебаний ответил я. Мы пожали руки. Потом была еще одна проверка — тест на физическую подготовку. Он состоял из серии упражнений — бег, подтягивания, отжимания, приседания, и надо было набрать определенную сумму баллов. Мне было 32, пришлось потренироваться. Летом после работы мы всей семьёй выходили на беговую дорожку. Донна толкала коляску с маленьким Джеффри, а малыш Кевин бежал за ней. Испытание я прошёл, получив право поступить в Академию ФБР. В 1988 году на выходных по случаю дня труда мы поехали к родителям Донны, жившим на берегу Чесапикского залива, чтобы отметить четвёртый день рождения Кевина и моё вступление в ряды ФБР. Было 60 человек, друзья, соседи, родные. Мы сдвинули шею в столов и устроили пикник, жевали гамбургеры и хот-доги, хрустели большими крабами на пару, попивали холодный будвайзер и смотрели на море. Были тосты, объятия и семейные фотографии. Горько и радостно. На следующий день я сел в подержанной Мали Будонны, покинул семью и отправился в Куантика, в штате Виргиния. Меня ждали 14 недель подготовки. С самого первого дня меня поразило, как много общего у пятидесяти моих однокурсников. В основном консерваторы около 30, патриоты, подтянутые и обаятельные. Ещё меня удивило, что в отличие от меня, большинство рекрутов поступили в академию после службы в силовых структурах. Бывшие военные и полицейские. Они ценили военную выправку и физический контакт и наслаждались мужским решением проблем. Бокс, борьба, пинки, наручники, огнестрельное оружие, перцовый баллончик в лицо. Я не был мачо и не разделял такого подхода. Конечно, работа может оказаться опасной, и я готов отдать жизнь ради мирного населения или коллеги агента, но это не значит, что надо делать какие-то глупости. У меня всегда были хорошие оценки на тестах, поскольку я знал в большинстве сценариев правильный ответ вызвать подкрепление, а не строить из себя героя. Вопрос: двое вооружённых грабителей напали на банк, обстреляли полицейского и скрылись в доме. Как вы поступите? Ответ: вызову подкрепление и спецназ. Для военных иногда не проблема кем-то пожертвовать, но в охране правопорядка приемлемых потерь не бывает. Физическая подготовка в академии была обязательной, но удовольствия она мне не доставляла. Я её просто терпел. К счастью, сосед по общежитию Ларри Ванка разделял мои взгляды. Он придумал мантру, которая помогла нам пройти через эти адские 14 недель. Мы здесь, чтобы уйти. В последней неделе курсанты получили распределение. Мы с Донной надеялись на Гонолулу, но попали в Филадельфию. Право выбирать мне не дали. В 1988 году Филадельфия была закопчённым дорогим городом. До её великого возрождения оставалось ещё десятилетие. Я старался не падать духом и робко напомнил жене, что оттуда всего полтора часа езды до наших родных в Балтиморе. Она рассмеялась и больше не возвращалась к этой теме. Мы оба понимали, что отправляемся туда не ради хорошего места и качества жизни, а ради того, чтобы я исполнил свою мечту. Тогда мы ещё не знали, насколько судьбоносным станет для меня это случайное распределение. В Филадельфии было два превосходных художественных музея и одна из крупнейших в США археологических коллекций. В тот месяц, когда я доложил о прибытии на службу, два из этих мест ограбили.